Периферийные устройства. 2014 год. Уильям Гибсон. Уильям Гибсон не только придумал еще в далеком 1982-м слово «киберпространство», но и предугадал в замечательном дебютном романе 1984-го года «Нейромант» появление интернета согласованной галлюцинации матрицы, и описал, какое колоссальное воздействие сеть окажет на наши мышления и способы общения. В настолько же сверхъестественно-правительском романе «Периферийные устройства», вышедшем в 2014 году, автор подробно отобразил два варианта будущего, которые выглядят зловеще узнаваемыми и реалистичными. Помимо прочих талантов, Гибсону присущ дар придумывать и изображать в мельчайших деталях миры, которые странным образом оказываются и окнами в будущее, и зеркалами, неотступно отражающими наше время. Подобно Дону Делила, Гибсон обладает чутьем антрополога и направляет внимание на странности современной жизни, а также тонко проникает в суть того, каким образом технологические изменения влияют на социальные и культурные процессы. В первом варианте изображенного в романе «Периферийные устройства будущего» мы попадаем в небольшой американский город где-то на юге страны. Место, где почти нет другой работы, кроме варки метамфетамина и цифрового пиратства, а в пейзаже преобладают огромные серые коробки магазинов и галереи торговых центров, и повсюду присутствует всевидящее око Министерства национальной безопасности, система дома. Находчивая героиня Гибсона Флинн Фишер, талантливый игрок, известно под тегом «Easy Eyes», теперь работает в мастерской 3D-печати. Ее брат Бертон, выздоравливающий после посттравматического стрессового расстройства ветеран, чтобы свести концы с концами на скудные выплаты по инвалидности, подрабатывает на загадочную цифровую фирму. Вторая версия переносит нас в устрашающе обезлюдивший Лондон эпохи после джекпота начала 22 века. Такое будущее – тоже до более знакомы читателям примерно с 2020 года, в управляемом корпорациями, неомонархистами и русскими олигархами городе-государстве действует режим клептократии. Реалити-шоу слилось с политикой, а процветают исключительно богачи. Нам становится известно, что Джекпот был своего рода замедленным апокалипсисом, уничтожившим 80% населения. Не разбивались о Землю никакие кометы, И не было ничего даже близко похожего на ядерную войну. Просто карты спутала все остальное. Засухи, нехватка воды, неурожаи, пропали последние альфа-хищники, антибиотики уже не действовали, как раньше. Болезней становилось все больше, не таких сильных, чтобы перерасти в одну мощнейшую пандемию, но достаточно значимых для того, чтобы стать историческими событиями самими по себе. Подменяя брата, судя по всему, в тестировании бета-версии некой игры, Флинт становится свидетелем ужасного убийства женщины, произошедшего, по всей видимости, не только в сети, но и в реальной жизни, а именно в Лондоне в период после Джекпота. В итоге повествование превращается в мрачноватую детективную историю в стиле Борхеса, где герои пересекают часовые пояса и десятилетия, и где в ходу периферийные устройства, похожие на киборгов-аватары, благодаря которым пользователи путешествуют во времени. Периферийные устройства, высокотехнологичные дроны, нанотехнологии – все это передано автором ярко и живо. Однако в произведении Гибсона, связующее звено между реальным и виртуальным мирами, между человеком и машиной, всегда нечто большее, чем просто оборудование. Он рассказывает, как внедрение технологических изменений – данных, информации, дезинформации, алгоритмов – влияет на повседневную жизнь людей и их представления о себе как обращение к поиску данных и искусственный интеллект меняют наше восприятие истории и одновременно вызывают ностальгию и чувство утраты, как наука открывает людям новые горизонты, но в то же время напоминает о бренности бытия и ограниченных возможностях.